Эпилог, подводящий черту под третьей, но не последней книгой. Коронационным городом был выбран Штральзунд, заметно разросшийся из-за почти постоянного пребывания здесь Рюгина. Выбран не случайно. Город основали жители Рюгина-Руяна. Когда сбросили датскую власть и начали новую, увы неудачную, волну экспансии на материк. Это призвано было показать преемственность поколений. Для коронации была выбрана древнейшая в городе церковь святого Николая, покровителя моряков. Церемония была назначена в день весеннего равноденствия, 20 марта. По старинным обычаям, именно в этот день начиналась весна, а у многих народов наступал Новый год. Начало весны и возрождение. Ну что может быть более благоприятным символом для коронации? Сложные приготовления, длящиеся несколько недель. Каждое действие имело важное значение. И, наконец, коронация. Ранним утром Владимир вышел из дворца и сел на неоседланного белоснежного коня, которого овел под усы Богуслав. Отец и сын были одеты в старинные одежды из льна и шерсти с огромным количеством вышитых узоров. И снова важнейший символизм. Узоры эти были из времен таких древних, что, наверное, даже легендарные арии нашли бы их родными. Следом шли все представители Померанского дома. Дети, Наталья, бастарды. Последнее несколько дико смотрелось в просвещенном XVIII веке. Но старинные обычаи требовали не пренебрегать своей кровью, Шли и министры, двор, волки, все в старинных одеждах. Играла музыка времен едва ли недопотопных, волынки, рожки, свирели, но, честное слово, музыка была гармоничной. Стоявшие вдоль всего пути, горожане и гости произносили здравицы на всех языках севера, осыпая будущего короля зерном и серебряными монетами. Монеты потом соберут и отправят на благотворительность, да и за освещенное зерно местные фермеры заранее устроили настоящую склоку. При подходе к церкви волки чуть ускорились и встали перед входом в две шеренги, скрестив над головами обнаженные мечи. Владимир с Натальей прошли в церковь. Коронация прошла более традиционно, но почему-то совершенно не запомнилась королю Владимиру Первому. Подойти, прочитать молитву сперва на латыни, а затем и на славянском, послушать торжественную речь кардинала. И вот она, тяжесть короны на голове. С ней тоже не все так просто. Золотые драгоценные камни на нее пошли из старых трофеев фрюгина еще тех, что он добыл своим клинком собственноручно. Дизайн короны Владимир придумал самостоятельно, свернутая кольцом стилизованная дубовая ветвь с листьями и с желудями самоцветами. Красиво получилось. На выходе из церкви встречали уже не только волки, успевшие одеть доспехи из древних времен, но и наиболее отличившиеся представители полков, ополчения, интенданты, члены городских магистратов. Они стояли уже в современной одежде и с современным оружием, показывая преемственность поколений. На выходе из церкви король встал и широко развел руки. В Правой был меч для врагов. а левую руку встала жена, держа чашу с медом, для угощения друзей. «Слава!» — неистово заорала толпа. «Слава! Слава! Слава! Слався, король Венский Владимир I! Слався, королева Наталья! Венская держава! Отныне и навсегда!»